знаешь на что похожи человеческие кишки по методу мамы билли предпочитал думать о чем то другом например о сэндвиче с тунцом большом и сочном сэндвиче с тунцом который можно запихнуть впасть в пасть филу чтобы тот наконец заткнулся потом запихнуть туда еще один сэндвич и еще а когда сэндвичи перестанут влезать заталкивать их внутрь прикладом ружья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 «Хотелось ночных прикосновений, мятых простыней, родных запахов. Хотелось...» «Вижу», — тихо сказал Фил у кустов можжевельника, присаживаясь и снимая с плеча ружьё. «Какой-то грёбаный слендер». Билли подошёл к нему и из укрытия выглянул в пролёт между деревьями. В футах в ста от них возле огромного дуба бродил тёмный силуэт. Они переглянулись. Это могла быть ловушка, ведь иногда монстры объединяли силы.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 Заорал фил, бросая ружье и отступая в морду стреляй старик за пару огромных шагов добрался добилилли до билилли, до который замер в трансе. Он смотрел на крючковатый нос, на кривые зубы, на проступающие сквозь лицо кости и на пальцы. Эти длинные когтистые пальцы, сжимающие рукоять окровавленного меча С стреляляй, мать твою!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 Слава исусу фил был не только жирным, но и чертовски сильным. Он взвалил на сферату на плечи, благо тот почти ничего не весил, даже с доспехами, за которой студии обязательно выложат хорошую сумму. Так они и двинулись в путь. Ббилли тащил их охотничий скарп и меч на сферату, а фил с упырем на плечах будто косплел полоумную поэтессу пришедшую на светский вечер с новым воротником.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 задорожала земля флд с билли обменялись взглядами подхватили на сферату и побежали проход оставленный гигантской курицей оказался кстати он уводил их из чаще тогда как следом двигалось нечто очень большое даже больше чем сама курица билли на секунду обернулся и увидел вьющийся над лесом щупальца великий ктул ху прошептал он Но щупальца выпустили струи огня и оказались тремя головами на длинных шеях. «Что это еще за херовина?» — взвыл Фил. «Не здешние! Мать их!» Теперь лес окончательно накрыла ночь. Но ее раскрашивали горящие верхушки деревьев. Звуки сделались громче, тревожнее. Крики птиц из чащи смешивались с волчьим или, не совсем волчьим, воем.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 Перед глазами поплыла билли затыкал дыру в животе и думал о дженни об их малыше о не сбывшихся мечтах и о том кто придет с лесной стороны билли умирал в заштатном американском кинотеатре а в его мир переваливался чужой копирайт текст читал александр степной